Звезды, даже желание придумать не просто На небосклоне привычный квартир Пусть загорится звезда, а это дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай Дай Это песня для новых шляп. Мы остались на побережьях Мальты. Это песня для новых шляп. Пусть идёт лида дороги, цветы. Слышен медаль Миров позывные Юности песню И крылья дала Тем, кто поверил В созвездие орла Звездопад Звездопад Это ксяростью Друзья говорят Свісні дали, ми в еда яркості дітей пробили. Вогні горящі, безніжний погой, Людям летящі обкрай зі